ПАРТИЯ Корешков и Петушков сели играть в шахматы в парке. «Я все правила знаю, меня не обжулишь», — сказал Корешков и двинул пешку влево. «А вы сильный игрок», — ответил Петушков, подставляя свою ладью под удар. И Иллюстрированный справочник дебютов для ролевых игр. Корешков задумался. Пока он думал, пешки подкрались к белой королеве и на лакированном боку нацарапали вика-шлюха. Три белых офицера приволокли бубнового короля и вмиг стали красными. Петушков заскучал. Налил два стакана чудесного бургунского из алюминиевой банки и предложил Корешкову выпить за победу. Они выпили, закусили луком, и Петушков тут же скончался, поврежденный цианидом. Черный конь забил копытом, бессердечно заржал, превратился в жирафа и откусил голову Корешкову теряя голову корешков подпалил лади сидевший на дереве вора оглядел вылезшего на шум любознательного червячка и прежде чем его сожрать подружески спросил зачем нам правила если у каждого своя партия